«Ну вот, хорошо, что кто-то еще выложил её на аукцион». «Ого!» Глаза Арка полезли на лоб, когда он увидел ценник в информационном окне. «Кожа великого демона», «Продавец», «Непобедимый король меченосец», «Текущая цена» — 108 золотых, «Выкуп» — 120 золотых. «Примещение продавца», «Рядкий материал для создания доспеха из комплекта Темной души», «Милости прошу». «Вот это да!» «120 монет за штуку» Арк подобрал челюсть и снова начал дышать. Это было на сотню больше, чем предлагал ему лавочник. Впрочем, столь высокий ценник показался ему оправданным, когда он увидел описание предмета. Он уже видел на аукционе редкую мантию Темной души и редкие ботинки Темной души стоили не по 800-900 золотых, потому как были очень популярны среди волшебников разного рода благодаря тому, что увеличивали скорость чтения заклинаний. «Продав свои шкуры, я заработаю как минимум 600 монет». Сумма равная стоимости редкого предмета снаряжения. Но мне вовсе не обязательно делать это прямо сейчас. Узнав цену, Арк успокоился. Если он продаст все на аукционе, то придется заплатить 2% комиссии, что от 600 составляло 12 монет. Немалая сумма. Лучше продать их конкретному покупателю через прямую сделку. Даже если он сделает скидку в 5 золотых, то останется в плюсе на 7. В Брестании полно магов, которым нужна хорошая экипировка. «Ничего не потеряю, если продам в другом месте». Арк довольно улыбнулся и пошел дальше. Он разыскивал информацию о черепе огненного драконианца, когда его внимание привлек знакомый предмет. «Что? Это же...» Вдруг остановившись, он удивлённо посмотрел на витрину, на которой лежал некий черный комок. «Неужели это...» Арк торопливо вызвал информацию о лоте. «Ассанца некроманта, ранг С. Продавец, арея». Текущая цена – 10 золотых, ставок нет. Выкуп – 15 золотых. Примечание продавца. Не знаю, что это, поэтому придется изучать. Эссенция некроманта!» Внутренне воскликнул Арк. Эссенция некроманта. Так и есть. Основной ингредиент для создания пилюли бессмертия некроманта лежал где-то на краю аукционного зала, собирая пыль. И стоимость выкупа всего лишь 15 золотых. Да еще и на витрине их было не одна, а штук 20 не меньше. «Вот так свезло!» Немедленно подозвав к себе ближайшего NPC Арк спросил. «Прошу прощения, не расскажете мне побольше об этом ингредиенте?» «Так, посмотрим...» С легким замешательством отозвался работник аукциона. «На самом деле у нас почти нет информации об этом лоте. Вы знаете о месте к северу от Парадона под названием Гробница Короля?» «Не то чтобы очень многое. Позвольте пояснить в таком случае. Говорят, что в Гробнице живет король мертвец?» Поскольку вход запечатан, то до его открытия вокруг со страшной скоростью плодится нежить. И вот эти предметы иногда попадают на наш аукцион от героев, добывающих их в башне некроманта неподалеку от гробницы. Но цена... О, вас удивляет дороговизна!» НПС рассмеялся и продолжил объяснение. «Они слишком редкие. В нашем зале находятся 20 эссенций, но не обманывайтесь этим. Все они появились здесь в течение нескольких дней и до сих пор не проданы. Поначалу многие волшебники и алхимики интересовались ими, изучали, но никто так и не нашел им применения. Первоначально цена эсэанса держалась в районе ста золотых за штуку, но постепенно снижалась. Сейчас же их выкладывают на торги за 10 монет. И все они выставлены на аукцион за последние несколько дней. Арк снова раскрыл рот. Благодаря объяснению сотрудника аукциона он понял основные принципы. Каждые несколько дней на одном из этажей башни некроманта появлялся, собственно, сам некромант, Особый монстр. Иногда из него выпадала Санце, редкий ингредиент с неизвестным назначением. А ведь из нее при помощи кулинарии выживальщика можно было приготовить пилюлю бессмертия. Хоть Арк был не единственным обладателем этого навыка, их в новом свете все равно было совсем немного. Соответственно, откуда же игроки могли знать о истинном назначении эссенции некроманта? Арк и сам узнал его абсолютно случайно. Правда, у нее ранг С. Найденная им на аукционе эссенция имела всего лишь ранг С, в то время как он использовал ингредиент класса А. Ранг ингредиента зависел от уровня и характеристик монстра, с которого он выбивался, и все же это была эссенция, пусть даже ранга С. Неа, конечно, но толк будет. И такая штука продается всего за 10-15 золотых? От появившихся мыслей голова пошла кругом, охотничьи угодья и кишащие некромантами. Более того, из парадона туда постоянно тянется множество игроков. А это значит, что эссенция так и будет появляться на аукционе, и если никто так и не догадается о способе применения этого редкого ингредиента, то цена продолжит падать. Это что, я смогу постоянно создавать новые и новые пилюли бессмертия? Даже от пилюли бессмертия ранга С характеристики повышались приблизительно так же, как и от пилюли бессмертия мангуста, и при этом они поднимались навсегда. А сейчас лишь алхимики и эксперты могли создавать эликсиры, повышающие характеристику на 10 пунктов, Стоил такой эликсир целых 300 золотых и мог быть выпит игроком лишь 5 раз. Если ориентироваться на Мангуста, то пилюля ранга Ц даст прибавку в 15-20 единиц. Может еще поднять сопротивление какому-нибудь атрибуту или характеристику в зависимости от процента завершенности. Эликсиры даже рядом не стояли. Учитывая количество заклинателей в Брестании, многие захотят прикупить пилюли, за каждую он сможет выручить как минимум 800, нет, скорее даже 1000 золотых. Проблема была только в остальных ингредиентах. Для создания одной пилюли бессмертия некроманта требуется 4000 кошек и сердец мертвецов. Вот только уровень орка был уже 380-й, что далеко за пределами потолка гробницы 300 уровня. А значит, ингредиентов оттуда ему не видать, придется покупать, но если остальные ингредиенты будут дорогими, то низкая цена на эссенцию ему ничем не поможет. Впрочем, беспокоиться было не о чем. Эм... Кожа и сердца стоят всего по десятке серебра. Нежить в гробнице короля собирали очень многие, поэтому материалов из мертвецов на аукционе было завались. Из-за переизбытка кожи и сердец на рынке цена на них была низкой. Выяснив это, Арк повеселел. «Так, нужно успокоиться и кое-что подсчитать». Арк быстро нарисовал перед внутренним взором калькулятор. Кожа и сердце мертвеца стоили по 10 серебряных за штуку, Для производства одной пилюли нужно было 4000 штук, то есть 400 золотых. Если добавить эссансу некроманта, то выйдет 410. А если я продукт продам за 1000, выйдет 590 монет прибыли за каждой. Загвоздка только во времени создания самой пилюли. Ранг С все же потребует 2 дня на производство. Но и об этом не стоило волноваться. Восточная нация продавала цветки виденье. Если он добавит в видение рецепт пилюли бессмертия некроманта, то ее сможет создавать кто угодно. Да я так смогу наладить конвейерное производство этих пилюль! До этого Арк собирался распространять пилюли бессмертной слизи, но за несколько месяцев труда в подземном лабиринте группе реабилитантов удалось добыть всего лишь 6 санций. К тому же основной ингредиент — единорога, достать было слишком уж сложно, поэтому он отказался от этого плана. Арк был вынужден свернуть производство, Но в этот раз все было по-другому. Благодаря игрокам, охотившимся в гробнице короля, у него был надежный и дешевый источник ингредиентов. Прямо золотая жила! Профит огромный! Деньги будут капать без моего участия! Широко улыбнувшийся Арк посмотрел на Буксила. Проще простого! Буксил, с этого дня ты управляющий парадонского филиала лавки арка! А? Управляющий филиала? Торговец тупо заморгал. Арк объяснил ему свою идею и добавил. «Пока ты здесь находишься, будешь скупать эссенцию некроманта, кожу мертвеца и сердце мертвеца. Но будь внимателен. Если игроки решат, что появился спрос, то задерут цены. Понял меня?» Это было единственным поводом для беспокойства. Цена определялась спросом и предложением. Если кто-то выкупал все ингредиенты на аукционе, то игроки закономерно поднимали цены на новые поставки. Соответственно, это приведет к снижению прибыли, а значит, выкупать нужные лоты придется очень осторожно, втихую. Важно, чтобы это осталось незамеченным. Арк намеревался сделать производство пилюли-некроманта долгосрочным проектом. С такими дешевыми ингредиентами он озолотится, продавая пилюли прямыми сделками с игроками. Такой замысел требовал очень внимательного подхода к формированию цены на материалы. Ему нужен был кто-нибудь на месте, поближе к рынку, чтобы наблюдать и корректировать и эту роль Арк отвел Буксилу, лицо торговца прояснилось, когда он услышал это. «Я... я справлюсь! Положись на меня!» Боксил был пораженным торговцем и умел быстро считать. Бизнес-план Арка произвел на него впечатление. Немаловажно и то, что, став руководителем местного филиала, он сумеет избежать угрозы смерти от рук Арка. Нет, тот по-прежнему был зол на предателя, но кто обращает внимание на такие мелочи, когда на кону река золота? «Вот только если ты останешься здесь, то не сможешь снимать видео!» «О, не волнуйся об этом!» Торопливо прервала и сил. «Пока ты был в Фаронских горах, мое око вампира прокачалось до среднего уровня. Я могу писать ролики, даже если нахожусь далеко от тебя. Связь недоступна, но может появиться позже, когда навык поднимется до продвинутого». «Ну, тогда нет проблем. Значит, будешь периодически выходить на контакт». Бизнес-план Арка без проволочек пошел в работу. Какое-то время Боксилу ушло на то, чтобы скопить ингредиенты в нужном количестве, которые он переслал арку. А тот, в свою очередь, вписал рецепт пилюли бессмертия некромантов в свиток видения «Золотой свиток не иначе». Боксилу, к слову, обещалась десятая часть оборота. Если выручка с одной пилюли будет 490 монет, то 10% от этого — 49 золотых. Все, что должен был сделать арк, это поместить рецепт на свитки, и даже если Боксилу будет получать свою десятую долю, Дело того стоит, потому как кто-то должен заниматься закупкой ингредиентов. И когда это выстрелит, деньги польются рекой. Он заработает с этого не одну тысячу золотых. При таких оборотах и боксилу достанется крупная сумма. Спасибо вам, председатель Нем, я буду следовать за Арком до конца своих дней. Так, хорошенько потрудись, управляющий парадонского филиала. Когда-нибудь мы заработаем кучу денег в Брестании. Жду не дождусь, беляк. «Я смогу кормить тебя мясом каждый день!» «Ага, правда?» Таскаясь за Арком и Буксилом, Белик был вынужден питаться одним лишь супом кимчи. Наконец, контракт был подписан, а время на часах близилось к пяти. «Эй, что с вами приключилось? Чего такие довольные?» Спросил Брэд, когда они добрались до верблюжьего оазиса. Действительно, настроение Арка и Буксила кардинально отличилось от прежнего. Воистину, деньги делают людей счастливее. «Обычное дело». Однако план был тайным, и Арк, откашлявшись, ответил с постной миной. ты это о чем? Вы вон тоже светитесь?» До того, как они разделились, по Родиану можно было сказать, что надвигается буря, но теперь... теперь всё было совершенно иначе. В приподнятом настроении Родиан была красавицей, Брэд положил руку на ее плечо и ухмыльнулся. «Я ж тебе говорил! Мы занимались взрослыми делами! Детям до шестнадцати, не-не!» Хватит придуриваться, отрезал Радиан. Но бед брату не стало, лишь слегка нахмурилась. И чем они таким занимались? Арк не понимая, еще уставился на них и тряхнул головой. Да пофиг, его сейчас волновало лишь призываться пилёй. Ладно, говоришь выпивка тут хороша? Лучше! хозяин, нам выпить и закусить. Радостным тоном провозгласил брат. Арк буксил и Беляк налегли на принесённое... И очень скоро опьянели. Тем не менее внезапно Арку услышал пронзительную трель телефонного звонка. А, погоди минутку, бросил он бродо, вышел из игры и, добравшись до телефона, ответил на звонок. Опа, все плохо, критическая ситуация. В деревне Ланцеля все очень плохо, ворвался в его ухо голос Рока.